Глава тридцать четвертая. Битва под куполом. Днем Никита объявил друзьям, что не пойдет на выставку. Но он все же присутствовал там, невидимый и неслышимый для окружающих. Сначала Никита действительно решил не появляться в куполе мира, но после того, как он подслушал разговор барона Ашера и таинственной Иоланды, его не оставляло смутное предчувствие чего-то ужасного. Он ощущал это кожей, каким-то животным чутьем. Наверное, точно так же домашние животные чувствуют приближающиеся землетрясения. Вечером, когда на улицах Санкт-Петербурга окончательно стемнело, Никита, надев черные джинсы и черную футболку, черные кожаные ботинки и черные перчатки с обрезанными пальцами, отправился в демонстрационный центр. Он хотел стать как можно более незаметным, и вроде бы ему это удалось. Сейчас он в полузверином обличье сидел прямо под потолком купола мира, крепко держась когтями за толстые стальные перекладины и безмолвно наблюдал за происходящим внизу. Его зрение вновь обрело необычайную остроту. Уши — тончайший слух. Он видел своих друзей, сестру, профессора Клебина, Мебиуса и мерзкого старикашку Грекова, но никто из них не видел его. А как обострилось обоняние! Даже на такой высоте Никита чувствовал аромат духов Ольги. Вскоре после того, как Гордецкий, спустившись с балкона, смешался с толпой, в зал вошел человек в длинной накидке с наброшенным на голову капюшоном. Он двигался уверенной походкой, будто твердо знал, чего хочет. Полы его болотного плаща развивались точно крылья. Посетители невольно опасливо расступались перед странным пришельцем. «Это еще кто?» — тихо проговорил Никита. Плащ незнакомца ходил ходуном, словно по его телу пробегали волны. Легостаев нахмурился, — Ощущение грядущей беды вдруг усилилось. Незнакомец вышел на середину зала и остановился. Затем распахнул полы плаща и широко раскинул руки. Тут же кто-то истерично завизжал. Вскоре к крику присоединились еще несколько голосов. А из-под плаща загадочного пришельца на пол посыпались пауки. Целые полчища, тысячи отвратительных созданий. Они быстро разбегались по залу, прыгая на людей, покрывая все вокруг темным колышащимся ковром. Люди устремились к выходу, кричали и женщины, и мужчины, в момент растерявшие лоски самоуверенность. Кто-то с воплями катался по полу, пытаясь стряхнуть тварей, кто-то звал врачей. Короче, паника охватила всех. Откуда-то сверху раздался жуткий грохот, и весь павильон содрогнулся. Балкон закачался на тросах, со всех сторон слышался звон бьющегося стекла. Это разваливались витрины. На головы людей посыпались осколки стекла и куски отбитой штукатурки. Никита взглянул вверх и обомлел. Внизу закричали еще громче. В круглой покатой крыше купола мира Зияла огромная дыра, но кричали не из-за этого. Из пролома спускался на толстом паутинном канате огромный паук размером с легковой автомобиль. Длинные мохнатые лапы перебирали воздух. Четыре пары глаз холодно разглядывали обезумевших от страха людей. Алена Кизякова закатила глаза и потеряла сознание – На этот раз по-настоящему. Игорь Лужецкий взвалил ее на плечо и кинулся прочь. «О, Господи!» — выдохнула Марина. «Бежим!» — крикнул Андрей, хватая ее за руку. Посетители выставки бежали к высоким прозрачным дверям, толкаясь и отпихивая друг друга, громко крича от ужаса. Истерично визжащую Лидию Белохвостикову сбили с ног. Чей-то ботинок растоптал микрофон, выпавший из ее руки. Да и саму ее размазали бы по полу, если бы Марина не помогла ей подняться. Андрей схватил обеих за руки и поволок к дверям. Но в этот миг гигантский паук прыгнул вниз и очутился прямо у них на пути. Его огромные паутинные железы внезапно стрельнули в их сторону толстым липким канатом. Андрей... Едва успел рвануть девушек назад, паутина упала на то место, где они только что стояли. Это было безумно страшно. Обычные пауки не стреляют вот так паутиной. Но это не был обычный паук. Да и ничто вокруг не выглядело сейчас обычным. Витрины и стены прямо на глазах обрастали толстым слоем паутины. — Где мой оператор? — завизжала Лидия Белохвостикова. и тут они его увидели восьминогий монстр подскочил к замешкавшемуся оператору и с силой ударил его лапой оператор и еще двое мужчин находившихся у него за спиной пролетели несколько метров через зал и вылетели наружу пробив в стеклянную стену здания осколки так и брызнули во все стороны лидия испуганно вскрикнула но никита не мог оторвать глаз от человека в плаще, явно наслаждающегося всем этим кошмаром. Похоже, смятение и паника доставляли ему удовольствие. Незнакомец извлек из-под плаща длинный трезубец, покрытый витиеватой резьбой, оперся на него и снял с головы капюшон. Это была женщина. Лоб... и верхнюю часть ее лица скрывала замысловатая маска в форме паука. Длинные темные волосы, заплетенные во множество косичек, свободно спускались по спине. Грудь и плечи пришелицы плотно облегали доспехи, наскоро сшитые крупными стежками из лоскутов толстой кожи. На руках сидели кожаные перчатки с железными когтями. Тугой живот был обнажен. отчетливо просматривался рельеф мышц. На бедрах сидели коричневые штаны с широким поясом, облегающие сверху и расклешенные внизу. На ногах незнакомки были грубые высокие ботинки на ребристой подошве. Женщина подняла голову и увидела клябина Грекова и Мебиуса, которые, словно окаменев на своем балконе, С ужасом наблюдали за происходящим. Незнакомка тряхнула плащом, сбросив с себя оставшихся пауков, перехватила трезубец двумя руками и легко запрыгнула на балкон. Она совершила потрясающий прыжок, невозможный для обычного человека. Но в суматохе, царящей в зале, мало кто обратил на него внимание. Зато Никита видел и был. Просто поражен. Профессор Клебин и доктор Греков смотрели на женщину, помертвев от страха. Мебиус с кривой усмешкой медленно поднял воротник, скрывая лицо. Затем извлек из нагрудного кармана очки с темными стеклами и надел, В миг превратившись в безликого незнакомца. «Кто ты?» — нервно взвизгнул Греков. — Можешь звать меня Арахной, — хрипло проговорила она. — Что тебе нужно? — Немного справедливости. — Справедливости? О чем ты? — не понял Греков. — О нем. — Арахна указала на Клебина. Профессор Клебин коротко схлипнул от страха. — Я тебя не знаю, — прохрипел он. — Я в первый раз тебя вижу. Око за око. «Зуб за зуб, профессор», — насмешливо произнесла Арахна. «Жизнь за жизнь. Это значит, что мне нужна твоя жизнь». «Что?» — взвизгнул перепуганный Клебин. «Мябюс, что вы стоите? Сделайте что-нибудь!» Мябюс с готовностью стащил с руки перчатку. Яркие искры сверкнули на его хромированных пальцах. Арахна... Резко крутанулась на месте и с силой ударила секретаря ногой в грудь. Не ожидавший такого Мебиус, коротко вскрикнув, вышиб балконные перила и рухнул вниз на высокую витрину, мгновенно разнеся ее в дребезги и взметнув к потолку целый столб искр и осколков. Доктор Греков метнул испуганный взгляд вниз. Мебиус был жив. Он яростно барахтался в огромном клубке паутины, пытаясь выбраться и от этого еще больше запутываясь. Арахна громко расхохоталась и вдруг прыгнула на Клебина. Вцепившись в старика когтями, она свалила его с ног и впилась в его шею зубами. Профессор Клебин издал пронзительный вопль и задергался, пытаясь освободиться. Но Арахна держалась крепко. Обезумевший от страха греков, сломя голову, кинулся вниз по лестнице, перепрыгивая сразу через несколько ступенек. Никита больше не мог оставаться безучастным. Он прыгнул и приземлился на перила. Балкон дрогнул, Арахна оторвалась от Клебина и обернулась к Легостаеву. Увидев его, она расплылась в улыбке. «О! — бодро произнесла Арахна, — все больше и больше гостей на нашей вечеринке!» Никита покосился на Клебина. Старик лежал на спине с широко раскрытыми глазами. Без сознания или... Его горло распухало на глазах. «Где-то Никита такое уже видел, но где?» Оборотень уставил свои кошачьи глаза на Арахну. Она удовлетворенно вытерла рукавом подбородок. «Ты убила его?» — воскликнул Легостаев. «Надеюсь». «Но за что?» «Он сам напросился, ты уж мне поверь!» Она хрипло рассмеялась. «Кто ты?» «Арахна!» — с вызовом произнесла она. Никита вздрогнул. Он вдруг вспомнил свое краткое общение на форуме. «А ты кто?» — спросила она. «У меня нет имени. Я тебя знаю». «Неужели?» — невозмутимо поинтересовался Никита. «Ты тот самый оборотень, о котором пишут газеты. Признаюсь, я давно хотела познакомиться с тобой». «Вот как», — удивился Никита, — «зачем?» «Мы с тобой очень похожи», — заявила она. «Ты и я, мы оба не такие, как все. И потом, ты парень, а я девушка». Она сделала шаг ему навстречу. «Может, нам заключить союз?» — Игриво спросила Арахна. Получится отличная пара. Мы перевернем этот город с ног на голову. Я столько лет сдерживала себя, но теперь это позади. Хочу развлечений и разрушений. Что скажешь, оборотень?» В это время снизу раздался чей-то истошный вопль. «Сотворить такое могла только сумасшедшая», — угрюмо сказал Никита. «А я не заключаю союзов с психопатами». Лицо Арахны исказилось от ярости. «Тогда сдохни!» — она вскинула трезубец. Остро отточенные лезвия просвистели возле самого Никитиного горла. Парень резко кинулся на пол и перекатился через спину. Трезубец вновь метнулся к нему. Легостаев откатился в сторону, и острия вонзились в пол совсем рядом. Он откатился еще раз, и лезвия вновь ударили в то же самое место, где он только что был. Никита рывком вскочил на ноги, а Рахна бросилась на него с яростным кличем.